И вдруг на том месте, где только что стоял Михель, появилась огромная, скользкая, зеленоватая бурая змея. В одно мгновение она обвелась кольцами вокруг Петра, и сдавив его грудь, словно железным обручем, заглянула ему в глаза холодными глазами Михеля. адаш прошипела змея. — Не отдам! — сказал Петер. В ту же секунду кольца, сжимавшего его, распались, змея исчезла, а из-под змеи дымными языками вырвалось пламя, и со всех сторон окружило Петера. Огненные языки лизали его одежду, руки, лицо. «Адаш! Адаш!» — шумело пламя. «Нет!» — сказал Петер. Он почти задыхался от нестерпимого жара, и серного дыма, но сердце его было твердо. Пламя сникло, и потоки воды, бурля и бушую, обрушились на Петера со всех сторон. В шуме воды слышались те же слова, что и в шипении змеи и в свисте пламени. «Адаш! Адаш!» С каждой минутой вода поднималась все выше и выше, вот уже она подступила к самому горлу Петера. «Адаш! Не отдам!» — сказал Петер. Сердце его было тверже каменного. Вода пенистым гребнем встала перед его глазами, и он чуть было не захлебнулся. Но тут какая-то невидимая сила подхватила Петера, подняла над водой и вынесла из ущелья. Он и очнуться не успел, как уже стоял по ту сторону канавы, которая разделяла владение Михеля Великана и Стеклянного Человечка. Но Михель Великан еще не сдался. В догонку он послал бурю. Как подкошенные травы валились столетние сосные ели. Молнии раскалывали небо и падали на землю, словно огненные стрелы. Одна упала справа от Петера, в двух шагах от него другая, слева еще ближе. Петер невольно закрыл глаза и ухватился за ствол дерева. «Грози! Грози!» — крикнул он с трудом, переводя дух. «Сердце мое у меня, и я его тебе не отдам!» И вдруг все разом стихло. Петер поднял голову и открыл глаза. Михель неподвижно стоял у границы своих владений. Руки у него опустились, ноги словно вросли в землю. Видно было, что волшебная сила покинула его. Это был уже не прежний великан, повелевающий землей, водой, огнем и воздухом, а дряхлый, сгорбленный, изъеденный годами старик в ветхой одежде платагона. Он оперся на свой багор, как на костыль, вобрал голову в плечи, съежился. С каждой минутой на глазах у Петера Михель становился все меньше и меньше. Вот он стал тише воды, ниже травы, и, наконец, совсем прижался к земле. Только по шелесту и колебанию стебельков можно было заметить, как он уполз червяком в свое логово. Петер еще долго смотрел ему вслед, а потом медленно побрел на вершину горы к старой еле. Сердце у него в груди билось радуясь тому, что она опять может биться. Но чем дольше он шел, тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил все, что с ним случилось за эти годы. Вспомнил старуху-мать, которая приходила к нему за жалким подаянием. Вспомнил бедняков, которых травил собаками. Вспомнил и Лизбет. И горькие слезы покатились у него из глаз. Когда он подошел к старой еле, Стеклянный человечек сидел на мшистой кочке под ветвями и курил свою трубочку. Он посмотрел на Петра ясными, прозрачными, как стекло, глазами и сказал: О чем ты плачешь, угольщик Мунк? Разве ты не рад, что в грудью тебе опять бьется живое сердце? Ах, оно не бьется, оно разрывается на части, сказал Петер. Лучше бы мне не жить на свете, чем помнить, как я жил до сих пор. Матушка никогда не простит меня. А у бедной Лизбет я даже не могу попросить прощения. Лучше убейте меня, господин Стеклянный Человечек. По крайней мере, этой постыдной жизни наступит конец. Вот оно, мое последнее желание. — Хорошо, — сказал Стеклянный Человечек. — Если ты этого хочешь, пусть будет по-твоему. Сейчас я принесу топор. Он неторопливо выколотил трубочку и спрятал ее в карман. Потом встал и, приподняв мохнатые колючие ветви, исчез где-то за елью. А Петер, плача, опустился на траву. О жизни он нисколько не жалел и терпеливо ждал свои последние минуты.